Часть четвертая. Третье место. Вы уволены. Глава первая. Мир Марио. Номер 64. Одна из причин, почему Nintendo продолжала путать игровые консоли и компьютеры, заключалась в том, что и те, и другие появились совсем недавно. Казалось невероятным, чтобы семья захотела за большие деньги поставить в разных комнатах два одинаковых устройства. Почему бы не использовать NES как модем? Почему бы не играть в игры на ПК? Nintendo по-прежнему лицензировала франшизу Mario для компьютерных игр, но, судя по всему, при условии, что в них не проскочит ни одной креативной идеи. Последние две игры Mario на ПК представляли собой набор из шашек, домино и карточных игр, в которые можно поиграть с Mario. Да, порт тайтлов обучающей франшизы Mario's Fundamentals. Одним словом, не мист. Компьютеры всегда продвигались как мультиплатформенные устройства, так что возможность запускать игры в них шла рука об руку с набором текста, электронными таблицами и выходом в интернет. Но игровые консоли, несмотря на сравнение с ПК, неимоверно часто страдали от попыток выполнять функции системных блоков и ноутбуков. Достаточно взглянуть на те же провальные клавиатуры для приставок. Никто не хотел, чтобы хоть что-то напоминало им о работе дома, но без удобного интерфейса, без клавиатуры и мыши, проект модема от Nintendo был обречен. Пока Nintendo гналась за модемом, Sega развивала идею периферийных устройств. Дополнение Sega CD для Genesis хорошо продавалось, несмотря на ограниченный набор игр. Тогда компания представила второе устройство — 32X, которая превращала Genesis в 32-битную систему. Для него пришлось создать новую игровую линейку отдельно от тайтлов Genesis и Sega CD. Но была и четвертая группа игр, CD 32X. Те требовали сразу оба расширения. Ах да, еще Sega выпустила версию Genesis для детей, Pico, с собственными играми. Ах да, Sega также собиралась встроить 32X, непосредственно в Genesis и выкатить на рынок под именем Neptune. И это, конечно, не считая портативной консоли компании Game Gear и портативный Genesis Nomad. Но существовало и еще кое-что. Ничего из этого не претендовало название новой консоли от Sega. Настоящая новая консоль Saturn была честной 32-битной системой. И для нее разрабатывались действительно сильные аркадные 3D-проекты. Virtual Fighter, Daytona USA, Pebble Beach Golf. В отличие от 32X, для Saturn разрабатывали и свою игру про Соника, Sonic R, в которой между собой соревновались быстроногие гонщики. Или, скорее, быстролапы. На старте система стоила внушительные 399 долларов. Чтобы поправить ситуацию, представители Sega, у которых уже голова шла кругом от всех этих консолей, выступая одним весенним днем на торговой выставке, анонсировали, что Сатурн выйдет в Сатурн-дэй 2 сентября 1995 года. Но потом 11 мая компания внезапно объявила, что приняла решение выпустить ее ограниченным тиражом в избранных магазинах уже здесь. И сейчас. Сега плохо продумала свою стратегию. Большая часть игр для Сатурн готовилась к сентябрю, то есть к первоначальной дате релиза. Поэтому первым покупателям оказалось почти нечего покупать и не во что играть. Менеджеры магазинов, которые не получили Сатурн, пришли в ярость, а те, кто получил, сразу же распродали первую партию и теперь должны были ждать вторую полгода. Запланированная дата релиза превратилась в простую заметку в календаре. Sony продуманно погасила ажиотаж вокруг «Сатурн» на следующий же день, снизив ценник PlayStation до 299 долларов, то есть сразу на 100 долларов. У геймеров появилась весомая причина переждать запуск «Сатурн». Sega Saturn предстояло с большим отставанием занять третье место — позади PlayStation и Nintendo Ultra 64. Если Ultra 64 вообще когда-нибудь дождется релиза. Но она так и не дождалась. Во всяком случае, не под этим именем, а отсылающим к игрушкам серии Ultra от Nintendo 70-х годов. Konami когда-то заняла его для своей компании однодневки, которая занималась производством дополнительных игр для NES. К слову, та носила это имя достаточно заслуженно. Одним из первых ее проектов стала Teenage Mutant Ninja Turtles. Nintendo пришлось спешно убирать это прилагательное из названия своей новой консоли, и оно сократилось до Nintendo 64. Но что это была за консоль? N64 основывалась на центральном процессоре от Silicon Graphics, в котором основной упор был сделан на низкую стоимость 3D-графику. В дополнение к 64-битному CPU шла 32-битная системная шина, конфигурация прямо противоположная слабой Atari Jaguar, где использовались несколько 64-битных чипов в сочетании с 16-битной шиной. Процессор от Silicon Graphics оказался даже избыточно мощным. Для создания 3D-персонажей и окружения некоторые разработчики использовали только 32-битный процессинг. Даже контроллер получился невероятным. По форме он напоминал тризубец с местом по три вида хватов. Чтобы пользоваться аналоговым стиком, который стал стандартом в игровой индустрии именно с N64, игроки могли удерживать геймпад одним способом. Если они предпочитали крестовину, то брались вторым хватом. Четыре желтые кнопки C, стоящие ромбом справа, служили третьим типом управления и позволяли отклонять камеру. В геймпаде имелся слот под карты памяти. Их применяли довольно редко, все благодаря тому, что функцию сохранения поддерживали сами картриджи. А еще слот поддерживал модуль Rumble Pack, который добавлял в контроллер функцию тактильного отклика. Вскоре она стала обязательной фишкой в каждом геймпаде. Все эти новшества специально разрабатывались для стартовой игры Super Mario 64. Что же постоянно задерживало выход такой замечательной консоли? Super Mario 64. После года разработки Yoshi's Island и продюсирования небольшой головоломки для Game Boy под названием Мол Mania Сигеру Миамото наконец был готов приступить к работе над первым выходом Марио на N64. Так и не вышедшая Mario FX могла переродиться на новой консоли 3D Марио в 3D мире. В какой-то момент Miyamoto даже раздумывал сделать не игру, а просто окружение для исследования. Переход в 3D стал самым большим единовременным изменением в играх за всю историю. Разработчикам каждой игровой франшизы предстояло найти ее новый облик и при этом не растерять основы геймплея и удовольствие от процесса, которые выделяли их франшизу среди прочих. Гоночные игры отныне могли не полагаться на разные ухищрения вроде режима 7. В спортивных играх стало возможным воспроизвести движение камеры, как на спортивных трансляциях. Вместе со столкновениями армий полигональных спортсменов, которые теперь частенько размахивали руками друг через друга. Для шутеров от первого лица настало золотое время. В 3D они почувствовали себя комфортнее, чем кролики в Австралии. Всем пришлось узнать об эффекте «Зловещей долины» согласно которому, чем реалистичнее изображение повторяет свой первый источник, тем заметнее становятся все расхождения с ним. Ларри Берт в виде кучи персиковых и зеленых пикселей воспринимается вполне нормально, но вот фотореалистичный Ален Айверсон производит впечатление зомби, несмотря на то, что он в тысячу раз реалистичнее. В Super Mario 64 игре про приключения Миямото столкнулся с непростым вопросом «что делать с камерой?». Она могла оставаться в фиксированном положении, и таким образом получилась бы изометрическая игра, как Populous или Qbert. Могла бы двигаться по заданной траектории, и получилось бы рельсовое приключение. Или свободно летать по всему периметру, но это непременно привело бы к хаосу и путанице. Люди рисковали уткнуться камерой в колено Марио, а потом удивлялись бы, почему не видят ничего, кроме колена. Можно ли было решить эту проблему так же элегантно, как в Super Mario Bros., где Миямото создал более крупного Марио, а затем придумал невероятно веселый грибной геймплей, который сделал Super Mario синонимом веселья. То, что действительно обрадовало бы всех вокруг, так это 3D-игра Марио на SNES которая бы потребовала от Миямото всего лишь небольшого контроля. Поэтому он решил взяться за «Марио 64» уже на следующий год или, может, чуть позже. До этого он отложил одну готовую игру «Star Fox 2». На первый взгляд, по странной причине, она была трехмерной. Миямото хотел, чтобы 3D ассоциировалась с N64, а постоянный выпуск трехмерных тайтлов на SNES — мог нарушить эту связь. Миемота сделал только одно исключение. Для РПГ по Марио от «Волшебников из Сквея» создателей франшизы Final Fantasy, чей офис находился в том же бизнес-парке в Редмонде, что и у Nintendo. По сценарию, да, по настоящему сценарию, Грибное Королевство атакует новый злодей Смити. И это вынуждает Марио и Боузера объединиться против него. Игра предлагала пошаговую боевку фирменная черта РПГ, но с новыми экшен-элементами. Например, выбор прыжка из боевого меню заставляет Марио прыгать на врага, но если во время анимации попасть в тайминг и вовремя прожать кнопку, то атака нанесет дополнительный урон. SNES, усиленная чипом Супер FX, обрабатывала всю картинку в изометрии, будто показывала бои с камеры видеонаблюдения на углу здания. Разработчики Square отрисовали в 3D каждый элемент игры, персонажей со всех углов, задники, предметы, стены, монетки. Они даже заморочились со специальными эффектами освещения, чтобы создать иллюзию, будто все по-настоящему. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars Стало последним появлением Марио на SNES и одной из последних игр Square для этой консоли. SNES настолько давно находилась на рынке, что буквально кричала о своем возрасте. Все разработчики переходили на N64. Square уже принялась за работу над седьмыми итерациями Dragon Warrior и Final Fantasy для новой консоли. Компания 10 лет выпускала эксклюзивы для систем Nintendo. Но с одним из последних решений Nintendo у нее появилась проблема с картриджами. Несмотря на трудности Nintendo и Sega со своими сидиоддонами, выбор дешевых и вместительных компакт-дисков в качестве носителей информации все еще казался очевидным решением. Определенно, диски давали возможность играм вроде Final Fantasy VII создавать более проработанные истории и персонажей. Но и у картриджей были свои плюсы. Они загружали данные быстрее, чем сидером, их сложнее пиратить, и можно дорабатывать от игры к игре. Но картриджи умещали едва ли десятую долю тех данных, которые могли храниться на компакт-дисках, оставляя гораздо меньше места для полноценных кат-сцен и детализированных текстур. А еще стоили дороже, были тяжелыми и трудными в производстве. N64, который Ямаути навязал картриджи, можно сравнить с художником, которому сначала дали все краски и холсты в мире, а потом приказали рисовать скетчи карандашом на салфетке. Один из способов решить проблему с недостатком памяти для текстуры и шейдеров заключался в применении тонирования гура, которое придавало играм задорный мультяшный облик. То, что нужно для Миямото. Он успешно использовал его и в Super Mario 64, и в Сиквиле Pilot Wings другой игре стартовой линейки с 3D-графикой. Но вот добиться на N64 не мультяшной картинки без активного блюра было сложно. Все это усиливало впечатление, что Nintendo делает продукты исключительно для детей. Если в Super Mario RPG использовалась изометрическая перспектива то в Super Mario 64 Мимота хотел добавить свободную камеру. Но сначала он решил научить Марио двигаться правильно. Команда месяцами крутила во все стороны модели Марио и сонного кролика по имени MIPS. Это сокращение термина Microprocessor without interlocked pipeline stages» — микропроцессор без взаимосвязанных конвейерных этапов, то есть главный процессор N64. Водопроводчик освоил множество новых приемов. Прыжки назад, отскоки от стен, двойные и тройные прыжки. Чтобы показать, как он видит плавающего Марио в 3D, Миемото однажды даже залез на стол и показал все движения наглядно. Для тестов Марио постоянно гонялся за кроликом, и когда он достаточно освоился, сполна отдав дань уважения Льюису Кэролу, команда поняла, как должна двигаться камера. Действие Супер и 64 разворачивалось вокруг великого и ужасного Макгафина торта. По сюжету Боузер захватывает замок принцессы Пич, забитый под завязку картинами-порталами в другие миры. Сам Марио пришел в замок, потому что принцесса позвала его на чай с тортом, и теперь ему необходимо одолеть прислужников Боузера в каждом портале, найти все звезды и победить Боузера. И лишь тогда принцесса Пич испечет ему торт. Возможно, именно к этому отсылает экшен-головоломка Portal, где в самом начале игры тоже обещают торт. В процессе прохождения можно наткнуться на надпись на стене, которая гласит «Торт — это ложь». Миемото знал, что геймеры затрут игру до дыр в своем исследовании трехмерного мира, и поэтому сделал это частью прохождения. В каждом мире Находятся более сотни монеток, и собрав их все, игрок получает одну из семи звезд, необходимых для завершения уровня. Остальные шесть зарабатываются путем выполнения заданий, однако в определенной последовательности. Так Марио может увидеть звезду, скажем, на высоком холме, но не будет иметь возможности на него подняться, пока не достанет крылатую кепку. Исследование, экшен плюс отличная головоломка в виде поисков нужного порядка действий. Миемото со своей командой прежде всего создали окружение, в котором просто весело бродить, а уже потом взялись за его наполнение. Это помогло сделать Super Mario 64 одной из первых игр-песочниц, в которых нет ограничений по времени или душных врагов, зато присутствует целая россыпь побочных квестов. Хочешь — выполняя их, а хочешь — просто балуйся в виртуальном мире. Такая свобода попросту невозможна в 2D-игре «Марио», ведь там все наполнение расставлено в четкой последовательности. Здесь же ты можешь выбрать любой путь или вовсе вернуться назад к уже пройденным местам. Миемото планировал сделать 40 уровней и под завязку набить их головоломками и заданиями. Но Super Mario 64 предстояло стать стартовой игрой. А Nintendo не могла повторить судьбу Sega, выпустив консоль без своей главной звезды. Выход целой системы рисковал сорваться, если Миемота опоздает. И он опоздал. По планам N64 должна была выйти в 1995 году, но отставая от расписания на месяцы, помня о сотнях миллионов задержанной и, возможно, потерянной прибыли, Не говоря уже об отложенных замечательных играх вроде Star Fox 2 и дыхании Ямаути в спину, мимото все еще пытался уместить в игре все свои задумки. Но большая проблема заключалась в самом формате картриджа. В нем попросту не хватало места. Опять повторялись бесконечные споры, как в свое время Super Mario Bros. получилось хорошо. Нет, недостаточно хорошо. Да нет, отлично! В конечном счете Миямото согласился, что 13 уровней высочайшего качества будет достаточно. Это все еще была невероятно глубокая и отполированная до блеска стартовая игра. Плюс Миемото в это же время работал над новой 3D-частью серии Зельда, так что много нереализованных идей перекочевало в Legend of Zelda Окарина of Time. Игры Марио и Зельда для N64 кажутся такими похожими именно благодаря этому. Они совмещают исследования мира, построенные на головоломках и 3D-платформинг. N64 вышла в Японии 23 июня 1996 года, а спустя три месяца и в американских магазинах по цене 199 долларов. Первые игры стоили вопиющие 69 долларов за каждую но ценник некоторых игр для SNES, например, Super Mario RPG, достигал еще более невероятных 75 долларов. Super Mario 64 стала самой продаваемой игрой для N64 за все время, разойдясь тиражом в 11,8 миллионов копий. Так что фанатам, судя по всему, она пришлась по душе. Продажа Super Mario RPG — тоже дошли до двух миллионов экземпляров. Ни разу не слабый результат. 3D-Марио появился в рекламной кампании «Есть молоко», где он выбегал с экрана телевизора, чтобы выдуть бутылку коровьего молока, которая действует как усиление. Taco Bell использовала 64-битные приключения Марио в нескольких розыгрышах своих детских комбо. Nintendo запустила собственный конкурс под названием «Выиграет один из 64». На коробках хлопьев Келлок и разыграла более 1,4 миллиона призов. Она даже резко сменила тактику в отношениях с компанией Blockbuster, с которой враждовала из-за проката своих игр. К 1996 году Blockbuster стала официальным прокатным центром Nintendo. Предлагаю в аренду новые тайтлы, а также консоли за 17 долларов на 3 дня. Счастье длилось очень недолго. Вскоре Square, один из важнейших партнеров Nintendo, объявила, что разрывает сотрудничество. Также поступила и Enix с Dragon Warrior 7. Final Fantasy 7 станет эксклюзивом Sony и выйдет на PlayStation. Картриджи. Несмотря на 64-битную архитектуру, картриджи для N64 не обладали достаточным объемом памяти, который был нужен Square, чтобы сделать по-настоящему качественную игру. За Square начался настоящий исход сторонних разработчиков в землю, обетованную PlayStation. Производство CD-игр для консоли от Sony обходилось дешевле, а значит, на них можно заработать больше денег Да еще и сама разработка выйдет проще. Три в одном. Уход каждой компании стал вотумом недоверия железу Nintendo, продажам Nintendo и самой Nintendo. При всех разговорах о том, что плохие решения Sega выбили ее из игры, именно былые заигрывания Nintendo Sony теперь казались айсбергом, погубившим Титаник. Консоли трех компаний конкурентов заняли свои места на полках магазинов. Sega Saturn получилась достойным устройством, которое, однако, сильно пострадало от неудачных шагов руководства. PlayStation — настоящее чудо, будто специально созданное для того, чтобы разработчики могли создавать игры без лишних заморочек. Никакого тяжкого груза прошлого, никаких проблем. А что новая консоль от Nintendo? В сравнении с Saturn и PlayStation становится очевидным, что Nintendo 64 в первую очередь затачивалась под то, чтобы приносить Nintendo прибыль. Больше доходов, никакого пиратства, отличные игры Mario, А уже потом под все остальное.